Глава 21. Помоечник. Ты хочешь сказать, Шкет, что мы перевели их в режим глухой обороны? Хочу. Пока мои пацаны – росгвардейцы. Фу, в смысле они самые. Короче, пока наша команда Черного Плаща проверила окрестности Кремля по кругу до реки с запада, команда смелых сурков Трещенко повторили маневр с востока, охватывая Кремль широким кругом. зомби за редким исключением. Нет. Согласно данным авиаразведки, внутри Кремля построен системный алтарь. Плюс я его чувствую магическим чутьём. Теперь им остаётся принести на нём жертву в 333. Не спрашивайте, почему такая цифра. Просто над ним висит счётчик живого разумного взрослого человека. И они запустят какой-то гребучий магический ритуал. Скорее всего, тут будет форпост кровавой богини Ньоргл с большим и неприятным для остальных функционалом. Понимаешь, что это значит? Что ты не научился обращению с генералами и нужна тактическая авиация. Это значит, что они заняли оборону сугубо временно. Теперь их поджимают сроками. Ночью пойдут на прорыв и захотят свеженького миска, желательно в сравнительно целом, живом виде. чтобы принести в награду своей жопошной владыке. Она ещё не настоящая богиня. Пантеон не сформирован ни в каком виде, но потенциальные боги очень этого хотят. Тебе известно, чтобы наши правители вели переговоры с кем-то из божественных дегенератов. Цезарь нахмурился. Хотя это тебя и не касается, но по телевизору на все лады твердят, что Симаргл бог огненной стихии русского ведического пантеона и всячески отечественный хрен, который нам издревле родной. РПЦ хотят его задним числом канонизировать как святого Семёна. Ходят слухи, что наше строит мосты с ним. Ивнул. Логично. Из-за того, что я не был человеком, не получал большей части системных уведомлений, в том числе глобальных. Однако даже и так догадывался, что система инициировала по всему миру по меньшей мере штук 50 существ, которые могут стать богами, ну, или их раздавят по пути на Олимп. И это не считая того, что могут быть инициированы новые. Где-то снаружи нашей земли есть межмировые боги, которые заключают союзы и строят козни. Они способны притащить своих агентов влияния, что ещё больше усложнит картину маслом. Ты предлагаешь занять оборону в здании областной администрации? Цезарь хмуро кивнул на серое фундаментальное здание. Вообще, я ничего не предлагал. Мыслить стратегически это скорее его задача. Но идея здравая. Времени полдень. Так что Цезарь, Гай Октавиан, развернул кипучую деятельность, в которой Моск, который Александр, принимал самое деятельное участие. Мне удалось найти короткий момент и поговорить. Клан достиг второго уровня, причём он такой в области не единственный. Теперь нужен кремль, а драуграм внутри нужны живые в качестве жертвы. Вот тут и появляется лёгкий конфликт интересов. Армейцы носились. Портал на крыльце действовал постоянно. Внутрь тащили пулемёты, насыпались мешки с песком. Два мага с магии земли, слабенькие Оба явно гражданские участвовали в строительстве баррикады. Офицеры бегали, раздавали приказы. Мелькал занятой Цезарь. Окна зашивали и баррикадировали мебелью. На крыше четыре самодельные цитадели. Открыли двери в бомбоубежище на случай, если всё станет совсем плохо. Офицеры спорят, чертят схемы обороны. Цезарь прикрикивает: "Короче, пацаны заняты. Присел на гигантской гранитной ступеньке, достал карту Призыв питомца, потратил очко развития, изучил навык. Попробую забрать помощника. Порыскал карт 3. Одна редкая, две обычные. Что это значит? Система мне не спешит сообщать. Придётся на интуитивном. Почувствовав взгляд, обернулся. Из портала вышла точёная фигурка в обтягивающей, совершенно неформенной, но зато системной одежде: штанах, лёгкой куртке. Длинные каштановые волосы. В руках дальнобойная винтовка и презрительный нахмуренный взгляд в мою сторону. Она сощурила глаза и попыталась исчезнуть из моего поля зрения. Усмехнувшись и не отводя взгляд, врубил свою невидимость и сокрытие. Она дёрнула головой так резко, что шлейф волос совершил кругу, и остервенело зашагала в здание. У меня было несколько часов, так что прогулялся ногами, что я и сделал. По пути встретил три лагеря выживших и довольно мало зомби. Эдок мертвецы вымрут как вид. Шутка. Ирония в том, что мертвецы появляются из живых, то есть вторичные Мир сладенькой Кеби поступил своеобразно и задавил сами истоки конфликтов. Те или иные боги контролируют разные части континентов. Кто-то сеет и пашет, кто-то молится богам, кто-то правит, кто-то истребляет по лесам тварей, скорее всего, тех, кто не имеет бога-покровителя. Есть ещё транспортные пути между зонами. Население скудное, но не бедствует. Местный умирает восстаёт в виде зомби. Его пеленают во влажную ветошь и отправляют в зону контроля Бога мёртвых, самого авторитетного, но не агрессивного бога. Его паство постепенно растёт, не умея размножаться самостоятельно, прирастает всеми живыми функциями. Надо сказать, что власти живых зомбарий нет-нет, но прихлопывают и составляют акт, что весь день шёл дождь. Вахтенный матрос сгнил. Но ну, то есть не смогли успокоить, проклупали черепуху. Капает опыт, идёт скудная прокачка. Но даже за таким минусом получается приличный стабильный приток численности мира мёртвых. Если человек уважаемый, особенно из богатой семьи, его берегли, мазали мазями, покрывали эстетической краской и отправляли в географию зон мёртвых. Там мертвецы продолжали существовать. уже без всякой спешки и ни на кого не нападали. Родственники могли неюллюзорно встретиться с покойными, даже немного поговорить. Транспортировкой занимались как разумные мертвые, так и жреческие группировки кланы, используя всякие артефакты вроде доспехов аанов. При таких условиях глобальных конфликтов и войн не было уже сотни лет. Их мир пребывал в балансе, всех все устраивало. На мой взгляд, ключевым здесь было то, что богом мертвых был смурной крупный дидос, борода с неким эффектом туман смерти, не амбициозный и спокойный, как работник похоронного агентства со стажем работы 40 лет. С ним их мониторская звезда пребывала в условном равновесии. А что наша нергал? Единственная статейка википендии говорила, что она та еще звезда балетов и покой ей только снится. Убийство, истребление, мор, война, семь казней египетских, всех убить, всё отнять. Есть тут взаимный парадокс. Если человека инициируют в качестве кандидата в члены партии божественного КПСС, то личность, характер и преступные наклонности того бога, в которого она обращена, тут важнее, чем личность исходного человека. Назвался Локки. даже если изначально был лапушок девочка библиотекарь получишь наглую рожу которая обращается в коня и трахается с великанами кстати многие сказки про старых богов и великанов мне теперь не кажутся сказками а вот и знакомая помойка помойщик нашёлся сразу уровень имел 19 что могло быть проблемой а ещё по моим ощущениям Он переродился в нечто качественно иное. Системное задание: убить Бергеста. Редкий. Награда: 1000 опыта. Карта: Лёцернский молот. Примечание: задание также взял клан Чёрная капелла. Принять? Да, нет. Скрипнул зубами, включил звук на канале связи. Слава. Ну что? Всем от меня что-то нужно. Ишь ты, мне тоже нужно. Чёрная капелла. Что это ещё за банда негров такая? Секунду, времени говорить у меня нет, но, короче, если бы ты присутствовал на совещаниях, сам бы знал. Это клан второго уровня, который контролирует преимущественно северную сторону города, другой берег Голяди. Нам пока не до них, в том числе потому, что кто-то не соблюдает субординацию и мало результативен. Проблем выше крыши. Слава, ты следи за базаром и не поддавайся на литорное влияние армейцев. Понял? А то череп твой не настолько впечатляет, как понты. Конец связи. Это не обяза Вырубил, нахмурился. Проигнорировал задание, не торопясь, приблизился в направлении собачки. Ростом под 2 м, вес, наверное, не меньше 2 сотен килограмм. Шерсть стала плотной, блестящей переливами, с металлическими нотками. Темно-серой, под шкурой сбитые мышцы. Кое-где нитки шрамов. Череп вытянулся. Пасть, как у крокодила, зубы длинные. Сидит, вылизывается. Лениво поглядывает на меня. «Эй, Чухан, отойди-ка от животины! Мы из службы отлова животных!» Обернулся. 6 человек, не скрываясь, шли со стороны улицы Кирова и горделиво развернулись. Уровни от 10-го, все из себя модные и опасные. У двоих ещё автоматы Калашникова. Надо думать, чёртова Капелла. Пространственная магия заблокирована. Попытался блинкнуть, но не приуспел. Невидимость, сокрытие, метнулся вправо. События завертелись слишком быстро. Пёстик всё понял. Даром, что не разумен, немедленно атаковал. К чему они были готовы, и в него полетели целые гирлянды магических зарядов. А вот моё существование они не учли. Бердыш, не выходя из невидимости, попытался рубануть самого правого, одного из магов-автоматчиков. Сука, магический силовой щит. Внезапно ускорившись, как бык, чуть разгоняюсь, толкаю его. Щит защитил, но спружинил и швырнул парнягу на землю. Бегу, а такой у следующего. Это, оказывается, девушка, длинная, высокая, с растрёпанными белоснежными волосами. У неё тоже, оказывается, пузырь защиты. Бердыш соскальзывает и немилосердно срубает ей ногу чуть повыше стопы. Она падает, визжит, голосит: "Невидимка здесь!" А я бросаюсь настоящую по центру Девица в обтягивающем трико. Удар, удар, удар. Щиты сдерживают атаку, но быстро истончаются. Второй автоматчик разворачивается, перезаряжает и принимается лупить короткими очередями на угад из автомата в моём направлении. Одна из пуль прибольно кусает за бедро. Ещё одна рикошетит от кирассы. Впрочем, я же не жеть Срать хотел на мелкие трудности. Девушка в трико оседает на колено. Ставит руку в защищающем жесте. Я по-прежнему не видим и не собираюсь никого жалеть. Словно поняв это, она хищно сощуривает узкие темные глаза, что-то тыкает на поясе. Блокирование пространственной магии снято. После чего мгновенно исчезает. Пес, покрытый паленой шерстью и кучей ран, с кровоточащим глазом и основательно раненый, вильнул хвостом, чуть присел и с шипящим треском мгновенно переместился. Не побежал, а мать его телепортнулся к тому автоматчику, что постреливает в меня. Кинулся, наткнулся на энергетический пузырь силового щита, внезапно как-то продавил его и с мерзким чавкающим звуком откусил тому голову. Их лидер, подтянутый спортивный парняга с потерявшей лоск улыбочкой мельком глянул, что ситуация изменилась не в лучшую сторону. Пёс за его спиной отчетливо хрумкнул, откусив половину туловища убитого автоматчика. Ну, конечно, гульский фирменный стиль. Сожри врага, получи здоровья, получи шанс на бесплатный навык. Я тем временем, не скидывая невидимости, вернулся к первому, бессовестно блинкая и нанося удар за ударом. Пока щит не истончился и очередной удар не продавил ему грудную клетку, рыкнул, навалился и получил короткое системное сообщение о получении 48 очков опыта за очередного придурка. За меньше чем минуту нападанцы превратились в попаданцев, только таких, двумя ногами в маргарину. "Свять!" крикнула раненная, картинно вытянула руку в сторону исчезающего лидера. Напоследок он посмотрел мне в глаза, что-то бессвязно прошептал и показал американский фаг. Ушёл в складку пространства, прикольно. Системная эвакуация. Ну и вали. Не больно-то и хотелось. Присел над сильно побледневшей девушкой. Красивая, с ровными, аккуратными чертами лица, белыми прямыми волосами. Пухлые губы побледнели. Она закусила их зубами. Возле неё валялась пустая бутылка зелья здоровья, но кровь из отрубленной ноги хлыстала как ненормальная. Восприятие: "А, это не столько страх, сколько эффект кровотечения, болевой шок, отравление от бердыша. Он как-то незаметно здорово прокачался. Кости рубит, как за здрастье. Похоже, что ты сейчас умрёшь. Ну же, допей меня, получишь опыт" Она бесстрашно запрокинула голову, обнажая безупречное плечо, словно бы я мог загрызть, как вампир. У меня есть для тебя предложение, даже два. Я не стану никого предавать, вздохнул. Пёс подошёл, посмотрел на меня и девушку умными глазами, облизнулся двойным языком и побрёл в сторону трупа последнего убитого. У него своя политика насчёт тел убитых. Покопавшись в сумке, достал ремень, перетянул ей ногу чуть выше раны. "Какие мы благородные", прошепела она. "Лечишь меня, чтобы поработить, распять и трахнуть, как тех девок в подвале здания клана". Приблизился к ней совсем близко, чтобы она могла рассмотреть радужку на моих красноватых глазах вместе с вертикальным зрачком. "Я тобой брезгую. Ты недостойна". Она дёрнулась, как от пощёчины. На глазах навернулись слёзы. Так-то лучше. Как зовут? Марианэль. А до всех этих событий Марина. Вот что, Марина. Варианта у тебя ровно два. Ты извлёк карту питомца и немедленно получил от системы уведомление. Карта питомца может быть трансформирована в карту раба за 100 опыта. Трансформация? Да? Нет. Усмехнулся. Да. Это меня система нагревает, меня на ровном месте, потому что это, в сущности, одна и та же карта. И отправил девушке запрос. Снимай с себя. Она сглотнула. Снимай с себя статус члена клана «Черные капеллы» и принимай запрос на раб в карту раба от Гуля Леонида Восковитина. Или нет, тогда через пару минут умрешь от потери крови и прочих эффектов бердыша. Я укушу тебя и попробую обратить в гуля, в нежить. Твой статус члена клана также слетит, а я смогу поэкспериментировать с обращением. Но не выдумывай там себе, что сможешь закрутить со мной отношения, став гулем. Гульши, тьфу. Добра от меня не жди. Посмотрю по поведению. Могу даже убить. Я пока к собратьям теплых чувств не питаю. Минус второго варианта – то, что ты станешь тупой нежитью. а в карте раба ты попадешь в стазис, откуда я тебя выну и передам медикам-армейцам. Пойдешь служить в полк Цезаря. Ответ можешь не говорить. Я пойму по факту». Она опустила голову, смотрела на меня с минуту, не переставая закусывать губу, и действительно без всякого ответа исчезла. Я подумал, что имеет место на е... обман, но система ехидно написала, что у меня появилась наполненная карта раба один из одного и я могу почитать его её характеристики и вообще всё, что мне заблагорассудится, включая убить и поглотить за это опыт. Так, помощник. Пёс приподнял окровавленную пасть и удивлённо уставился на меня. Иди сюда, попробую тебя приручить. И помыть тебя надо. Деда ещё проверить, как он там. Дед вредный. Традиционно послал меня на хрен прямо через забор. Накинул невидимость, прошёлся, нашёл дырку в листовом металле, глянул восприятием магии и поиском живых. Старикан на крыльце. Четыре пушистых светящихся комочка играют с ним. Миленько. А у деда показывает класс друид зверолов. Вряд ли он кого-то подобного убил и получил класс. Скорее система ему его выдала. Если подумать, у меня тоже был момент, когда система сформировала для меня навык стрельба из пистолета первого уровня. Выходит, не только мы подстраиваемся под систему, но и она под нас. Ладно. Весь из себя потрепанный, осмотрел ещё раз поле боя. Нашёл там молодценное оружие и три разряженных неровных шарика с ремешками. Кантийская сфера защиты. Привязать к себе стоило 100 опыта. Заряжалась она маной, причём потребляла целую тысячу. Мда, трудный прибор. Тем не менее, взял. С псом всё получилось. Система педантично написала, что снимает задание убить Пергеста, и что вторая группа искателей получит уведомление о том же, но с припиской: "Кому персонально говорить спасибо". Ну, бля, плюс один в рак. Посмотрим, что за копелы такие сраные. Через полчаса подтверждение моих слов выскочило сообщение. Навык под прицелом пассивный активирован. Сформировано системное задание: убить гуля Восковитина. Вознаграждение: 250 опыта. Задание открытого типа. Может быть принято любым желающим индивидуально, коллективно. Задание сформировано. Недостаточно навыка. Задание принято. Недостаточно навыка. тфу на вас. А почему так мало? Всего 250. Матюкаясь, накинул невидимость. Мне ещё до боя надо оружие проверить, снарягу, с пацанами переговорить, что они? Пса посмотреть, девку вредную медикам передать, с Цезарем поколякать, с псом разобраться. Дел вагон. Крыша ваша говно. Ты как выражаешься, шкет? Вечереет. Это я участвую в инспектировании обороны. На крыше сформировано четыре цитадели, ощетинившиеся пулемётами, есть даже простенькая магическая защита. Все присутствующие смотрят на меня зло, начиная с Цезаря. Как мляч считаю нужным, так и выражаюсь, товарищ Гай Юлий Октавиан. За его спиной зашумели раньше, чем он набрал воздуха, чтобы орать, продолжил Я тут главный эксперт по беспокойным трупешникам. Это раз. Когда же самые тупые из вас могли заметить вовсю пользу из блинком, причём навык прокачал основательно. Это два. И три зомби даже матёрые. А там их, поверьте, припасено не умеют играть в блинк. Для пространственной магии нужны хорошие мозги. Кто-то усмехнулся, глянул мельком. Это мозг улыбается во все 32. Продолжил Однако у них есть личи, причём несколько. Личи способны при помощи магии перепросить толпу штук с 30 среднего размера воинов в другое место поля боя. И тот факт, что это другое место в 20 м над землёй, их не остановит. Вывод: вы защитились на случай летающих зомби-крыланов, подготовили нечто вроде ПВО, хотя пока их ни одного не видели. Допустим. А что у нас на случай Если тут нарисуется не один Леонид, кому вы по гроб жизни обязаны, в первую очередь за Цезаря, а сразу рота ублюдков? Молчите. Вот я и говорю, что ваша крыша говно. Пойду я спать. Мне ещё всю ночь бошки рубить. И, блин, к отсюда на хрен переместился в один из пустующих кабинетов областной администрации на четвёртом этаже. Хорошо, когда у тебя поиск живых выглянул В коридоре никого. Сел за стол начальника управления, мельком глянул на положенные портреты губернатора и президента. Губернатор смотрел будто просил прощения. Сгреб в угол бюрократию и канцелярию, принялся систематизировать свою добычу. "Слава, ты передал средства связи Константину?" "Слава" пробурчал что-то нечленораздельное, вроде бы скорее означающее "да". "Свяжи меня с ним." Лёня, ты достал. Я тебе что, секретарша? Знаешь, сколько работы у меня из-за той каши, что ты заварил? Масса перемещений, согласования, связь, разведка, дроны. Мы фактически за пару часов создаём альтернативный штаб и перемещаем туда практически всю огневую мощь. А ты? А ты жопою нюхаешь цветы. Со мной трудно, кто ж спорит? Но у меня для тебя подарок. Посмотрел на очередную карту. Золотая карта навыка неутомимый способность уменьшить количество сна в 16 раз без вреда здоровью, что решит проблему твоей бессонницы и удара по когнитивным способностям вследствие нехватки сна. Но ты получишь её, если я выживу. Understand? Набирай костью. Кто виноват, что ты замкнул коммуникации на себе? Подумай об этом и попроси мозга, как будет время, забежать ко мне в 401 кабинет. Я ему оружие предам для людишек.